Заглянув в комнату, где обычно работали сотрудники КОПа, я там не обнаружил никого. Продолжался Ленч. Первым в поисках Векслера я посетил сатир. Этому заведению полицейские обычно отдавали предпочтение, чтобы перекусить, да и выпить немного за ленч. Векслера я заметил сразу. Он сидел в одной из расположенных в глубине кабинок. Единственной проблемой оставалось присутствие Сент-Луиса. Меня копы не видели, и я задумался, не лучше ли пока исчезнуть и пытаться застать Векслера одного попозже. Но тут взгляд детектива остановился на мне. Пришлось подойти к столику. Судя по вымазанной кетчупом посуде, они уже поели. Перед Векслером на столе стояло нечто, напоминавшее Джимбим со льдом. — Вы только посмотрите, — вполне добродушно сказал Векслер. Я проскользнул в нишу, сев за стол рядом с Сент-Луисом. Страна была выбрана не случайно. Мне лучше находиться против Векслера. — Это кто еще слаб против студии? — пробормотал Сент-Луис. — Это пресса, — сказал я. — Как продвигаются дела? — Не отвечай. — Быстро, — сказал Сент-Луис, обращаясь к Векслеру. — Он хочет получить то, чего у нас не может быть. — Разумеется, этого хочу ответил я ему. Что еще нового? Нового? Ничего, Джек, ответил мне Вексер. Что? Правду говорит большой пес. Ведь действительно нужно то, чего у нас не может быть, а? Ситуация напоминала игру. Добродушный обмен репликами с целью выпадать информацию, специально ее не интересуясь и не спрашивая ничего прямо. Она начала с обращения к кличкам. Такие и знакомые ужинки. Я видел их много раз, да и сам поднаторел в этом достаточно. Отработанные до совершенства движения. Как тренировка связки из трех игроков в школьной команде по баскетболу. Не отрывая взгляда от мяча, следить в то же самое время за перемещениями партнеров. Я всегда был ловким игроком. За Шоном оставалась физическая сила. Он представлял футбол, а я баскетбол. Не совсем, — ответил я Векслеру. — Ну, я, ребята, приступил к исполнению. Сейчас я на работе. — О, приехали, — простонал Сант-Луис. — Шапки долой. — Итак, что есть по делу, Луфтон? Вопрос я адресовал Векслеру, игнорируя замечания Сант-Луиса. — Ты вообще что делаешь, Джек? Хочешь говорить со мной как репортер? — Я просто разговариваю с тобой. Если хочешь, как репортер. Тогда без комментариев на тему, Лофтон. Это твой ответ ничего нового. Я же сказал, без комментариев. Видишь ли, мне необходимо ознакомиться со всем, что у вас есть. Дело уж почти три месяца. Скоро она попадет в список нераскрытых, если так уже там не находится. О чем вам также должно быть известно. Я лишь намерен ознакомиться с материалами, И хочу знать, что именно потрясло Шона так глубоко. Ты кое-что забываешь. Твой брат, как уже признанно, покончил с собой, его дело закрыто. И не имеет значения, что именно потрясло его в связи с убийством Лофтон. И, кроме того, существует другой факт о том, что и как он сделал, известно все. Здесь, в лучшем случае, косвенная связь, но мы не узнаем этого никогда. Хватит трепаться. Я только что видел материалы о смерти Шона. В лобе Векслера в удивление поехали вверх. Мне показалось неосознанно. Там уже все это есть. Шона глубоко потрясло убийство Лофтон. Мой брат искал выход. И он отдавал этому расследованию все свое время. Так что не стоит говорить. Не узнаем никогда. А видишь ли, малыш, мы... Ты называл так Шона хоть раз? Верл я Векслера. Так, малыш, ты хоть раз попробовал называть его малыш. Векслер сконфуженно потопился. Нет, тогда не называй меня. Векслер примирительно поднял обе руки вверх. Почему я не могу увидеть материалы? Вы же не сдвинулись с места. Вот сказал. Я говорю, мужики, вы его боитесь. Вы увидели, что оно сделало шоном, и не хотите пройти тем же путем. Так что оно просто лежит какого-то в ящике. Оно собирает пыль, вот и все, гарантирую. Знаешь ли, Джек, ты сам в дерьме по самые уши, и если бы ты не приходился Шону родным братом, вылетел бы отсюда, ей-богу. Вращаясь на собственной заднице, ты достал, а я не выношу, когда достают. Да что ты говоришь? Ну, а теперь вообрази, что чувствую я. Дело в том, что я его брат. же просто выворачивает наизнанку. Сент-Луис ухмыльнулся, что явно демонстрировало его желание меня унизить. Эй, большой пес, пора ли тебе пойти кое-куда и заняться орошением пожарных гидрантов и всего такого прочего? Интересовался я. Векслер было хмыкнул, но поперхнулся и сжал порыв смеха. Однако сам Сент-Луис моментально побогравел. «Слушай, ты, маленький недоделок!» — проговорил он. «Я засону тебя!» «Ребята, ребята!» — вмешался Векслер. «Не надо так резко!» «Рэй, покури пока снаружи, мне нужно переговорить с Джеки. Потом я сам провожу его к выходу». Я вышел из-за стола, дав выбраться Сент-Луису. Проходя мимо, он наградил меня убийственным взглядом. Потом скользнул в свое место. «Выпей, Векс!» Ничто не действует так благотворно, как виски. Он оскалился и хлебнул из стакана. Знаешь, близнецы или нет, но вы с братом очень похожи. Ты не отказываешься от своего. Ты можешь быть достаточным хитрованом. Если избавишься от своей бороды и прически и хиппи, вполне можешь сойти за него. Правда, тебе придется сделать что-то со шрамом. А как насчет материалов? «Что насчет материалов?» «Ради и шона, ты просто обязан дать мне взглянуть на дело». «Я так не считаю, Джек. Я так считаю. Я не могу просто забыть про все это. Я пока не увижу их, мне нужно понять. Мне нужно писать про расследование. Писанина значит для меня то, что для тебя означает пойло в стакане. Если я могу писать, значит, я в состоянии понять, но я могу и похоронить это». Вот все, что мне нужно. Векслер посмотрел в сторону, изучая содержание оставленного официанткой счета. Затем он допил виски и боком двинулся на выход из-за стола. Встав в проходе, он посмотрел на меня в упор и тяжело выдохнул, обдав выхлопом от бубона. — Ладно, вступай обратно в офис, — проговорил он. — Я дам тебе один час. Он оттопырил палец и повторил. В случае, если я еще сомневался, один час. В служебной комнате Копа я сел за тот стол, что раньше принадлежал брату. Он все еще оставался никем не занятым. Возможно, теперь на нем стояло клеймо несчастья. Векслер находился около стеллажа с папками, просматривая одну из ячеек. Сент-Луис поблизости не было. Похоже, он решил не иметь с этим дела. Наконец Векслер отошел от стеллажа, держа в руках две толстенные папки и положил их на стол передо мной. — Это все? — Все. У тебя один час. — Да ладно, здесь пять дюймов бумаги, — начал был я. — Давай уж решайся я. Заберу их домой, обещаю, что верну. — Смотри-ка. — Ты вправду точно как, брат. — Один час. Макевой, проверь свои часы, потому что все это вернется обратно на полкровно через час остается 59 минут. Теряешь время. Прекратив препирательство, я открыл верхний спапок. Тереза Лофтон. Красивая молодая женщина, поступившая в университет, чтобы получить диплом педагога. Она хотела стать учительницей начальных классов. Тереза училась на первом курсе и жила в общежитии студенческого городка в кампусе. Она выбрала полный учебный план, И кроме того, работала на полставке в детском садике, общежитии для семейных. Предполагалось, что Лофтон похитили в самом кампусе или рядом. Случилось это в среду. На следующий день после того, как занятия закончились, а студентов распустили на рождественские каникулы. Большинство студентов быстро разъехались. Тереза оставалась в Даннере по двум причинам. Во-первых, Она работала, и детский сад не мог закрыться раньше выходных. Во-вторых, существовало затруднение, связанное с ее автомобилем. Старенький Volkswagen, жук ждал замены сцепления, только после этого ты размогла бы добраться домой. А похищение стало известно не сразу, поскольку все ее друзья и соседи по общежитию уже уехали, и никто вообще не знал, что она пропала. Когда ты вышел на работу утром в четверг, Менеджер подумал, что она просто отправилась домой, в Монтану, не сообщив об этом, поскольку не предполагала возвращаться к работе после рождественских каникул. Такой случай казался особенным проявлением студенческого легкомыслия, учитывая, что экзамены уже сданы и каникулы объявлены. Менеджер не подал сведения в университет и не сообщил властям.